Алекс Ключевской. Лёха. Незаконный наследник. Стать жёстче. Глава 1 Егор застонал и открыл глаза. Вывернутые в суставах руки страшно болели. Ноги не доставали пола. Подняв голову, он увидел, что подвешен на вытянутых руках цепью, перекинутой через металлическую балку почти под потолком. Голова болела. Он здорово ударился об руль, когда в него влетел грузовик. «Вообще, всё это время Егор был без сознания, и лучше бы так оно и оставалось», — подумал он невесело. Он чуть не вывернул шею, но сумел разглядеть себя. Из одежды ему оставили лишь штаны. Торс был обнажён, да его похитители даже носки с него сняли. Это он выяснил, пошевелив пальцами ног. Зато понятно, почему ему так холодно. Егор закрыл глаза и попытался обратиться к Дару. «Вот хрена в тебе тачку, Егорушка». Неужели не понял, что кандалы такие же, которые ты лично с рук Керна снимал не так давно в зале заседания совета? Это надо же было так попасться, идиот. Прадеду теперь нужно будет более ответственно подходить к выбору командира. Мысль о том, что он выберется из этой переделки живым, Егора не посещала. Он даже удивился, почему его до сих пор не убили. Только вот Люся наверняка подумает, что он не приехал, потому что она ему надоела, и он решил, что хватит с него». Точно решит и переубедить её сможет только его труп. Это если его обнаружат в скором времени. Хотя обнаружат, куда денутся. Передатчик должен быть всё ещё в ухе. Вот только он никак не может коснуться его, чтобы вызов настроить. Чтобы пеленговать, надо знать, что это требуется. Сейчас все думают, что пеленг постели его подружки и не нужен. Тем более, что все Ушаковы уже знают, где эта постель находится. Егор прислушался к своим ощущениям. Он так привык к этой жемчужине, что уже не осознавал, находится она в ухе или всё-таки нет. Покачал головой в разные стороны и попробовал прижаться ухом к вытянутой руке. Ему удалось это сделать, и тут он понял, что передатчика нет. Последняя надежда на то, что его могут найти и спасти, лопнула, как мыльный пузырь. Теперь Егор точно без всяких «но» мог сказать, что обречён. Тут до слуха Егора донеслись шаги. Он уже определил, что находится где-то вроде заброшенного завода, и эхо здесь гуляло ещё мощнее ветра. Очухался, гадёныш. Перед ним встал довольно высокий мужик. Где-то его Егор видел. Точно. Это же тип, который в лицензионной палате заседает. Откуда такая ненависть? Я тебя даже не знаю. Хотелось пить, и в глазах двоилось, но Егор всё-таки постарался ответить. О, это как раз тот самый случай, когда желание моих друзей... «Полностью совпало с моим, <смех> И мужик расхохотался. «Им нужен был Ушаков. Уж не знаю зачем. Вашему главе есть кем заменить любого. Наверное, чтобы акцию устрашения провести. но ну, а мне хотелось бы, чтобы глава нашёл именно твой изувеченный труп». «Они не знают», — мысли лихорадочно замельтешили у Егора в голове. «Не знают, что на мне вся защита клана завязана. Им нужен был любой Ушаков. Они даже имени моего не знают». И нужно сделать так, чтобы и не узнали. Нужно их так разозлить, чтобы они меня просто убили и не смогли получить никаких данных». Егор подобрался. Рукам было больно, но черт подери, он сильный, тренированный мужик, а не кисейная барышня. «Ничего, потерпишь, раз умудрился позволить себя захватить». Когда мужик ударил его по лицу, Егор качнулся на удерживающей его цепи и резко подтянулся, ухватившись за цепь обеими руками. Мышцы пресса напряглись, и он сумел обхватить шею этого ублюдка ногами. Мужик заверещал и попытался вырваться. Егор слышал, как к нему бегут какие-то люди и ещё больше напряг мышцы. Крутанувшись вокруг цели, он использовал инерцию собственного тела и свернул так неосторожно подошедшему к нему мужику шею, после чего медленно освободил тело от захвата, позволяя ему упасть на пол. «Эта мразь высокородная Касьяныча завалила!» – заорал какой-то хмырь, больше похожий на хорька «Переростка». В его руках была бита. Егор закрыл глаза и приготовился к удару, который незамедлительно последовал. Его тело выгнулось дугой, но он не издал ни звука. Он не доставит удовольствия этим тварям увидеть, как он орёт от боли. За первым ударом последовал второй, потом третий. Вскоре Егор потерял сознание, и его тело обмякло, натянув впивающуюся в кожу запястье цепь ещё больше. Люсинда сидела в библиотеке огромного дома кернов. Она сидела в темноте, с ногами забравшись на диван и обняв подушку. Костя куда-то ушёл, и никто не мог ей сказать, куда именно. Ей было страшно. Так страшно, что она никогда больше не увидит Егора живым, что живот сводила. Так страшно, что она не могла даже плакать, лишь сидеть на этом проклятом диване, обнимать эту проклятую подушку и тихонько раскачиваться. С каждой секундой надежда на то, что Егор жив, таяла, как снег в жару, погружая девушку в пучину отчаяния. «Только бы ты был жив. но ну, пожалуйста», — прошептала она. «Можешь идти куда хочешь и к кому хочешь. Можешь жениться, детей растить. Только живи. Мне будет достаточно просто знать, что ты жив». Ей очень сильно хотелось заплакать, но слёзы никак не шли. Уже глаза болели, и их жгло, словно в них плеснули кислотой. В темноте возникло шевеление, и ей на колени запрыгнул огромный лоснящийся чёрный кот. «Паразит», — прошептала девушка, запуская руки в шёлковую шёрстку. Кот повернул к ней лобастую голову, и в темноте блеснули его жёлтые глаза. «Паразит, где он? Ты знаешь, где Егор?» «Мяу!» Кот положил ей переднюю лапу на руку, и тут мир крутанулся, и Люся очутилась в каком-то помещении, больше всего напоминающем производственный цех какого-то заброшенного завода. Люся поднялась с пола, на котором очутилась, и с удивлением огляделась по сторонам, и тут же вскрикнула, увидев висящее окровавленное тело. «Егор! Боже мой, Егор!» Она застыла на месте и не могла себя заставить сдвинуться с места, потому что больше всего на свете боялась получить подтверждение того, что он мёртв. Откуда-то сбоку раздался громкий крик, чей-то всхлип, а потом из бокового прохода потянуло холодом. Всё это словно подстёгивало девушку, и она бросилась к своему парню, и будь что будет, даже если случись непоправимое, она не может позволить ему вот так висеть на потеху ублюдкам, которые это устроили». Люся так спешила, что не заметила, как из очередного бокового прохода выскочил тот самый хорёк, который мучил Егора. У него так много было припасено для этого надменного урода. Он так хотел сбить спесь с его холёной морды, что даже подельники морщились, когда он им описывал, что сделает с красавчиком. И тут началось нечто странное, и они пошли проверять, даже не проверив, жив один из Ушаковых или уже копыта отбросил. Но, может, он слегка перестарался, когда бил его. Но ведь этот урод Касьяныча завалил одними ногами. И это хорошо ещё, что тот же Касьяныч на него противомагические браслеты надел, а то одним трупом они как пить дать не отделались бы. Как же он ненавидел эту высокородную мразь. Он ведь как только родился, ему всё на блюдечке поднесли с золотой каёмочкой. Деньги, власть, внешность, девочки, магия. Всё самое лучшее. Такие вот мысли, как заноза, застряли в голове у харька — И ему даже в голову не пришло, что очень многого Егор добился чудовищным трудом. Не пришло ему в голову даже то, что если бы не изнуряющие тренировки, бесконечные и болезненные, неужели смог бы Ушаков убить Касьяныча, особенно так, как он это продемонстрировал. Хорёк не видел, что творится в коридоре, но только услышал дикий крик одного из напарников, а потом повеяло за могильным холодом, и в воздухе отчетливо запахло тленом так сильно, что этот запах перебил запах крови. Он только почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом и бросился бежать. Но сначала он планировал ткнуть Ушакова ножом в печень, чтобы, если он всё же не сдох, не дать ему шансов выжить. И тут он увидел, что к его жертве приближается тоненькая женская фигурка. Хорёк оскалился. Откуда бы ни взялась эта ушаковская подстилка, он найдёт ей применение напоследок. Люсинда была уже близко к Егору, когда на неё набросился кто-то со спины. Выросшая среди бандитов девчонка, которую брат не мог защитить вообще от всего, обладала молниеносной реакцией. Она зачем-то всё ещё держала в руке подушку, которую обнимала на диване у кернов, и вот эта подушка и полетела прямиком в рожу Харьку. Но тот, упав от неожиданности, сумел схватить её за ногу и повалить на пол. Люся изловчилась и пнула его по руке, в которой был зажат нож, который отлетел чуть в сторону. «Чёртова сука!» – прошипел Харёк, и его пальцы сомкнулись на горле девушки. Люся, что есть сил, сопротивлялась, но силы были явно неравны. Воздуха не хватало, и она почувствовала, что еще немного и потеряет сознание. Но тут в ее шарящую по полу руку в поисках хоть какого-то оружия попала рукоять выбитого ножа. Пальцы сомкнулись на рукоятке, и она, как учил ее брат, коротким, но сильным движением, без замаха, всадила нож в шею этому уроду и скинула его с себе. В тот же момент, когда Люсинда вскочила на ноги, из прохода вынырнул керн, В полумраке этого огромного помещения с его изломанными тенями зрение на мгновение подвело Люсинду. Ей показалось, что перед ней встал вовсе не Костя, а кто-то другой. Этот другой был гораздо выше и массивнее, а окружавшая его аура, состоявшая из тьмы, густо замешанной на крови и власти, вперемешку с таким чудовищным кошмарным опытом, что эта смесь придавливала к земле, не позволяет даже головы поднять. «Как то здесь оказалось, резко бросил Керн, и наваждение прошло – Люся отвернулась от него и снова бросилась к Егору. «Паразит перенёс», — проговорила она, закусив губу. Она не знала, как спустить Егора, и не могла понять, что же эти твари с ним сделали. Вот как. Керн подошёл, только не к ней, а к стоящему неподалёку столбу, ухватил обмотанную вокруг него цепь и начал её понемногу отпускать. Тело Егора дёрнулось, и он начал опускаться по мере того, как Керн разматывал цепь. Люся обхватила Ушакова поперёк груди и не позволила мешком свалиться на пол, осторожно укладывая. В настоящем в столе лежали какие-то одеяла. Девушка метнулась к ним, а Керна освободил руки Егора от цепи и оков, подхватил тяжёлое тело и подтащил к Люсинде. «Туда забирайся, там вас не будет сразу заметно», — он бросил ей мешок. «Там обрез и патроны, умеешь пользоваться?» Девушка, закусив губу, кивнула. «Стреляй во всё, что пошевелится, поняла?» Она снова кивнула. «Я скоро приду». Керн ушёл, а Люсинде удалось втащить Егора под стол, укутать его в одеяло, да ещё и стул поставить так, чтобы он загораживал их. Она вытащила обрез и поставила перед собой несколько патронов, после чего обняла Егора, пытаясь уловить его дыхание или расслышать стук сердца. «Ты после всего этого должна будешь на мне жениться», раздался хриплый шёпот у её уха. Люся заглянула ему в лицо и увидела, как блеснули приоткрытые синие глаза, которые сейчас от боли слегка посветлели, это стало заметно даже в царящем полумраке. Или как правильно будет? Выйти замуж? Люсинда всхлипнула и, наконец-то, заревела. Осторожно обхватив его голову руками, она ревела и целовала, куда придётся. «Мне нельзя за тебя замуж. Тебя тогда по-настоящему из дома выгонят», удалось ей проговорить между всхлипами. «Ерунда, Керну напрошусь. Хоть водителем он меня возьмёт, так что с голоду не помрём». Егор шептал, потому что говорить не мог. Он так напрягал связки, чтобы не заорать, что, похоже, умудрился их повредить. «Ну так что, выйдешь за меня?» «Дурак!» И Люсинда разрыдалась ещё горше. Егор явно бредил, находясь на грани сознания, потому что даже не удивился тому факту, что Люсинда каким-то образом здесь оказалась. Но самое главное, он был жив, и Керн здесь. Надо только продержаться, пока он не вернётся, и можно будет вести Егора к целителям. Тут где-то впереди раздался грохот, и она сразу же перестала плакать, словно кран кто-то перекрыл. Вытерев слезы, Люся решительно схватила обрез и, зарядив его, начала напряженно всматриваться туда, откуда раздавался шум. Я думал, что попаду сразу к Егору, но, очутившись в каком-то длинном коридоре, понял, что, кажется, промахнулся. Тут на полу что-то блеснуло, я присел на корточки и поднял с пола передатчик. Видимо, он выпал из уха Ушакова, когда его здесь тащили. Невдалеке раздавались звуки ударов и чьи-то голоса. «Эй, хватит, ты его так убьёшь!» – проворчал грубый голос. «И что?» – зло ответили ему. «Посмотри, что эта тварь с Касьянычем сделала!» «Так ведь никакого кайфа, идиот!» – ругнулся тот, чей голос я услышал первым. «Он даже не прочувствует ничего. Я, например, хочу, чтобы этот золотой мальчик заорал, чтобы верещал и умолял остановиться, а ты даже этого не можешь сделать!» А дальше пошли такие фантазии на сексуальные темы, что я почувствовал, как меня захлёстывает волна дикой ярости. Это вы сейчас верещать будете на одной ноте, твари. Я вас собственные кишки жрать заставлю. Дар смерть рвался наружу, и я не собирался его сдерживать. Кто-то сегодня очень сильно пожалеет, что затеял эти игрища. Подняв с пола какую-то железяку, я подошёл к выходу из коридора. Это был заброшенный цех. Гигантское помещение с огромными потолками и прекрасной акустикой. И тут мой взгляд остановился на подвешенном за руки теле Егора. Ярость затопила с головой и отхлынула, оставив на своём месте холодную злость. Металлическая палка полетела на пол, и звук отразился от стен, многократно усиленный разлетевшимся эхом. Разговоры сразу замерли, и это стадо тупорелых баранов ломанулось сюда проверять всей толпой. Нет, чтобы кого-то одного послать — При этом с пленником, похоже, никого оставлять не собирались. Но мне так даже проще. Я отступил обратно в коридор и прижался к стене спиной. Их было пятеро или шестеро. Но шестой вроде бы удрал, как только раздался первый крик. Действовать нужно было быстро. Непонятно, в каком состоянии Егор. Поэтому да, ублюдки, я тоже не смогу воспытать подольше. Правда, удовольствие от пыток я никогда не получал. Но иногда это было необходимо. Они как зашли толпой так и дошли до того места, где я стоял. Жгуты мрака, словно сотканные из теней, выскользнули из стены и метнулись к остановившимся баранам. Они их не видели и не ощущали. А один даже ухмыльнулся, когда разглядел меня. По его взгляду было видно, что он почему-то решил, что я полностью безоружен и абсолютно не опасен. Вот только ухмылка не задержалась на его лице, потому что в следующую секунду жгуты уже пришпилили их к стене, а резкий всплеск силы смерти заставил поморщиться. «Надо успокоиться, иначе они у меня быстро закончатся, а мне ещё нужно пару вопросов задать». Трое из спелёнутых баранов были готовы. Двое ещё трепыхались. Один, получается, всё-таки умудрился сбежать. Ничего, далеко не убежит. Я подошёл к тому самому типу, который из какого-то перепуга решил, что меня можно запросто подвесить рядом с Егором. Идиот, что с него взять? Да и с Егором у них ни черта не получилось бы, если бы перед этим парня не контузили, подстроив аварию. «Он жив?» — спросил я, вытаскивая кинжал. «Пошёл ты!» — выплюнул урод. «Ты не понимаешь, пупсик!» — ласково проворковал я, проводя кончиком кинжала по его щеке. «Если вы, твари, его убили, то у меня внезапно появится очень много свободного времени и масса вариантов, как лучше провести такой неожиданный досуг. И поверь, тебе это ни хрена не понравится!» «Ты глухой! Я же тебе уже сказал! Пошёл ты!» — процедил он. Я почесал висок, а затем выкинул руку вперед, и луч тьмы вонзился в живот второго выжившего, который весьма удачно расположился напротив этого упертого типа. Дикий крик слегка оглушил, но я повернул руку, словно меч в ране, и человек забился, захлебываясь криками и кровью. Когда его тело обмякло, я повернулся к своему собеседнику. «Он жив?» — резко спросил я. Посмотреть самому было не проще. В цех вело несколько коридоров, а помогая Егору, я на какое-то время оставался уязвим. Так я мог угробить нас обоих. О том, что будут делать, если этот урод сейчас скажет, что Егор мёртв, я старался не думать. «Было жив, когда мы уходили», — зачастил он, не отрывая взгляда от стены напротив. «Только в отключке. Нам было приказано не убивать быстро, он должен был мочиться. Я на секунду прикрыл глаза. «Хвала богам. Если жив, значит, есть хороший шанс, что выживет». Егор — молодой, сильный и тренированный мужчина. Он выдержит. «Я тут случайно услышал, что вы мечтали с ним сделать. Я убрал кинжал. Он мне пока не понадобится. Конечно, Егор очень красивый парень. Но давайте начнем с того, что он парень. Сколько вас здесь уродов?» «В соседнем зале командования восемь человек. Было девять, но этот Егор...» Под моим пристальным взглядом он проглотил, готовое сорваться с языка оскорбления. «Убил Касьяныча. Уже здесь. Шею сумел ему сломать. «Ай, какой красавец!» Я даже позволил себе улыбнуться. «Вот оставили бы ему возможность магию применить, он бы вам незабываемые ощущения смог подарить. Кто еще?» Вопрос прозвучал неожиданно, но вовремя продемонстрированные возможности резко увеличили умственные способности кретина. «Бойцы по периметру!» «Настоящие вояки!» В это время откуда-то издалека раздались звуки выстрелов. «Уже нет, Ушакова на штурм пошли». Они за своего командира вам яйца отрежут и сожрать заставят. «Не уходи никуда, я скоро вернусь». Похлопав его по щеке, я побежал в цех. Пока охрана занята, нужно помочь Егору. Я почти не удивился, увидев Люсинду. Два трупа тоже порадовали. На шее у Люси яркие отпечатки пальцев. Ее душили не так давно. Молодец, девочка справилась. А Егор, если умудрится ее потерять, совсем дебилом будет». Пока Люся устраивала им временное убежище под столом, я осмотрел Егора. Так, нога явно сломана, пара ребер точно. Скорее всего, внутренности отбили уроды. Но кровотечения сильного нет. Да, раны нехорошие, но вот прямо сейчас он не умрет. А потом ему помогут. Глава клана, если понадобится, лучшего хирурга вытащит. Прямиком из операционной. Устроив Егора с Люсей и отдав ей обрез, я побежал обратно. Надо успеть с командирами, так называемыми, побеседовать. Или же проследить, чтобы озверевшие Ушаковы не убили их совсем непоправимо.